«Ну, брат», — насильственно улыбнувшись, сказал Анискин. «Ну, брат, теперь я знаю, почему в нашей деревне на выборах всегда получается 99 сотых процента». «Это ты, Митрий, кандидата вычеркиваешь». «Вот, брат, понимаю теперь». И еще повеселел Анискин. «Вот, брат, Дмитрий, какие мысли мне с тебя приходят». «Я так думаю, что к тебе...» Надо ученишек школьников водить, чтобы они от страха перед старой жизнью лучше уроки учили. Вот какая смешна мысль мне пришла с тебя, Митрий. Анискин шутил, покручивал пальцами на пузе, но холод ворочался в сердце, тихонечко брал мохнатыми пальцами страх. Он почувствовал на лице пулевой ветерок, увидел точно на его дымок над стволом пулемета. Сам того не заметив, Анискин поднимался с табуретки. Толст он был безмерно. Двухъярусное нависло пузо. Но и ростом бог его не обидел. Поднявшись, Анискин коснулся головой старихиня штукатуренного потолка. Диковинной величины зверем стоял он посереть просторной горницы и опять не замечал, что уже родилась и жила на его лице спокойная тихая мудрость. Такой был сейчас Анискин, словно в своей жизни все сделал, все решил, все подобрал под себя и шел ранним утром берегом Аби. — Ранее ты меня помрешь, Митрий, позднее помрешь, — спокойно сказал Анискин. — Это дело не меняет. Все равно помрет последний кулак, которого я живым глазом видел. Мне от этого даже под сердцем колготно. Когда ты помрешь, во мне тоже чего-то помрет. Вот такие нас крепкие пута связали. Тридцать лет я ждал этого разговора и думать не думал, что он на лосиной кости приключится, а он приключился. Дружки, ясно сказала в темном углу аграфена, водой не разольешь. Где место среди вас, Бабита? Он в тебя хочет стрельнуть, Анискин. А меня ногами топчет. Спасибо вам за все, дружки хорошие. Погасли два зеленых кошачьих огонька. То ли Аграфена закрыла глаза, то ли повернулась на бок, но темно стало в ее углу. Ни звука там не было, ни шевеления, тишина. Ты, Митрий, в меня никогда не стрельнешь, шепотом сказал Анискин. Если тогда не попужнул то теперь и вовсе не стрельнешь. Я за тридцать лет, как меж нами узелок, завязался весь броней оброс, а ты голый остался. Анискин неслышно повернулся к темному углу, силясь разглядеть живого человека, увидел только гнилую тень от печки и от толстых, нештукатуренных стен. — Ты меня, грани, прощай! — чуть громче сказал он. — Ты меня прощай! — Сдохните оба! Полная на две трети стояла на столе бутылка водки, сальными обрезами поблескивали огурцы, ползали по ним три высокие от теней мухи. Анискин повернул ухо к дверям, послушал, подождал, опять послушал. — Ну вот, — сказал он, — понятые идут. Мы, Митрий, с твоей печки вареную лосятину вынимать станем. А пока они еще в дом не вошли, я тебе одну штуку скажу. Стараясь не скрипеть полом, страшась тревожить тишину и муки темного угла, Анискин подошел к Дмитрию, наклонился и сказал хрипло. «Я тебя раньше миллион раз мог взять и в лагерях сгноить. Но я такую ласку к советской власти имею, что на нее веру положил. Нет таких лагерей, Митрий, которые были бы твоей жизни хуже. Нет того страшнее». Когда ты одна сота процента, а народ остально. Ты меня, Митрий, на тридцать лет раньше помер. Застучали, загрохотали на крыльце шаги, словно ветерок пронесся по низкой и большой горнице. Лампочка под потолком вспыхнула ярче, в дверь открыто и громко постучали. Не дождавшись ответа, рванули, и три человека вошли в горницу. Старый старик был один, два помоложе. Нанесло от них на Анискина запахом обской волны и августовским перегаром трав.